Глава двадцать Граф Толубеев и Нагайцев снова переглянулись. — О чем это вы, Александр Васильевич? — не слишком правдоподобно, — спросил Толубеев. — Мне от вас скрывать нечего. Я досадливо поморщился. Граф совершенно не умел врать. Лицо Нагайцева тоже выдавало напряжение. — Ваш сиятельство, но ну не стоит ребячиться! — спокойно продолжил я. Но вы же не ждали моего приезда, а теперь пытаетесь под надуманным предлогом не пустить меня в конюшни. Кроме того, мой магический дар прямо-таки орет о подвохе. Вынужден напомнить вам, что только с помощью моего дара вы смогли решить проблемы с уральским банком. Толубеев не выдержал моего взгляда и отвернулся. Его губы скривились от досады, но. Досадовал граф скорее на самого себя. Да ладно, что уж там, не выдержал он. И в самом деле. «Обманывать тайновица глупо. В общем, мы с Ефимом поймали того мерзавца, который опоил мальчика». «И вы собирались молчать об этом?» — удивился я. «Ну, не понимаю вас, Алексей Дмитрич. Я надеюсь, вы сообщили об этом в полицию». Вместо ответа граф Толубеев укоризненно посмотрел на Нагайцева, а тот, в свою очередь, только растерянно развел руками. «Мы хотели сначала сами узнать, кто он», — объяснил Толубеев, «а уже потом преподнести его вам, так сказать, на блюдечко с золотой каемочкой». «Он что, снова пробрался в конюшне в чужом облике?» — догадался я. «Вот в том-то и дело», — кивнул Толубеев. «Вы представляете, как я на него зол?» «Поэтому и не сказал никому. Решил сам разоблачить негодяя» и хотели получить моральное удовлетворение, — улыбнулся я. — Вот именно. И что же этот лазутчик, а молчит подлец, словно воды в рот набрал? — Ну, раз уж все выяснилось, вы позволите мне с ним поговорить, — поинтересовался я. — Разумеется, Александр Васильевич. Расстроенный Толубеев собрался было обидеться, но, к счастью, передумал. — Прошу, — кивнул он и первым пошел к воротам. «И как же вы его поймали?» — спросил я у Нагайцева. – «Да очень просто», — ответил вместо тренера граф. «Я как услышал, что с мальчиком стряслось, так сразу же примчался в конюшню. Ну, всыпал всем здесь по первое число, а потом поставил условия. Если они хотят по-прежнему на меня работать, то помогут мне поймать негодяя, который опоил мальчика». «А с чего вы взяли, что он снова здесь появится?» — удивился я. «Ну, ни один вы хитрить умеете, Александр Васильевич!» — довольно улыбнулся Толбеев. «Я-то сразу понял, кто этого мерзавца подослал. Фамилию точно не назову, но уверен, что это один из моих конкурентов. Не только я в столице скаковых лошадей держу, есть и еще заводчики». «И что ж вы сделали?» — заинтересовался я. «Опустил слух, что с мальчиком все в порядке». «Соскачек его снимать не стал, как вы и посоветовали, а сам тем временем засаду устроил». Посадил Конюхов в конюшню и охранную магию отключил. «Это рискованно, — заметил я». «Ничего подобного!» — возразил Толубеев. «Ефим мне честно рассказал, что это его парнишки вина. Вот этим мы и воспользовались. Отключили магию, отправили парня в сосновку к его зазнобе. Ну а сами стали караулить». И вот около полуночи схватили под лица. Ну, конюхи его, конечно, маленько помяли, чтобы разговорить. Но этот крепким оказался. Молчит, зараза такая. Надеюсь, вы его не покалечили, встревожился я. Да его за такие фокусы убить мало, упрямо сказал Толубеев. Впрочем, сами увидите. Он повел нас через тренировочный круг к коттеджу. Тунелонец молча шел за нами. Он крутил головой по сторонам и словно принюхивался. Заметив мой интерес, то тихо сказал. «Следы магии огненного скакуна. Я его чувствую». Вслед за графом мы поднялись на второй этаж. Толубеев толкнул дверь конторы. «Вот, полюбуйтесь на мерзавца». Войдя, я удивленно хмыкнул. Привязанный к стулу человек был точной копией тренера Нагайцева. Ну, затем только исключением, что нижняя губа у него была разбита, а левый глаз заплыл синяком. На подбородке запеклась кровь. Я даже посмотрел на тренера, а потом перевел взгляд на сидящего. Просто чтоб сравнить. Одно лицо не отличишь. «Кто вы?» — спросил я. Человек посмотрел на меня, скривил лицо в страдальческой гримасе. «Вот и господин ты навидец пожаловал». Злорадно сказал он. «Доброго дня вам, ваше Голос его похрипывал, но был похож на голос тренера. «Сволочь!» — вспылил Толубеев. «Он еще и издевается!» Сжав кулаки, он шагнул к задержанному. «Алексей Дмитриевич, не стоит этого делать», — сказал я. «Вот именно!» — издевательски подтвердил задержанный. «Кое-кто знает, что я здесь, так что хоть убейте, вам же хуже!» «Все равно все под суд пойдете». «А это еще кто?» И он с подозрением уставился на Антони Лонца. «Вы что-нибудь нашли при нем?» Тихо спросил я Нагайцева, не сомневаясь, что задержанного обыскали. «Вот». Нагайцев протянул мне тонкую пробирку, в которой плескалось незнакомое зелье. «Это не мое!» Увидев зелье, сказал задержанный. «Вы ничего не докажете!» «Ну, конечно же, не ваше!» — усмехнулся я. И то зелье, которым вы опоили мальчика, тоже не ваше. И то, которое вы выпили, чтобы стать похожим на господина Нагайцева. Вы ведь не покупали их у купца Сойкина». «Не покупал!» — нагло заявил задержанный. «Я вообще не понимаю, о каких зельях вы говорите. И если вы немедленно меня не отпустите, я сам заявлю на вас в полицию». «Разумеется, разумеется», — согласился я. — Вы просто купили зелье у его помощника, Хвата, который очень вовремя пустился в бега. — Я не знаю никакого Хвата. Я вообще не понимаю, о каких зельях вы говорите. — Да, я случайно забрел на частную территорию, просто из любопытства. — За это в тюрьму не сажают. — А вот вам придется плохо. Вы задержали и избили меня. Он хорохорился, не понимая всей серьезности своего положения. — А ну-ка, развяжите-ка его, — сказал я Нагайцеву. Сам же взял второй стул и сел напротив задержанного. Нагайцев вопросительно взглянул на графа Толубеева. Тот посмотрел на меня и кивнул Нагайцеву. — Развяжи его, Ефим. Нагайцев завозился с узлом. Потом взял со стола нож для бумаг и перерезал веревку. — И от чего же имени вы собираетесь судиться? — с улыбкой спросил я. — Кто вы на самом деле? — А это вас не касается. Растирая запястье, ответил задержанный. На его коже виднелись следы от веревок. «Видите?» И он вытянул руки перед собой. «Это вам даром не пройдет. Любой целитель определит, что меня связывали». «Сколько часов вы провели здесь?» — спросил я. «Мы поймали его сразу после полуночи», — ответил Толубеев. «Ага». Больше трех часов кивнул я. И до сих пор не приняли свой настоящий облик. «Ну что ж, я так и думал». «Что вы так и думали?» — с вызовом спросил задержанный. «А то, что хват продал вам зелье, от которого нет противоядия», — объяснил я. «Он вам об этом сказал?» Напускная уверенность мгновенно слетела с задержанного. Он забыл про свои запястья и с тревогой уставился на меня. «Вы врете!» — неуверенно сказал он. «Не имею такой привычки», — улыбнулся я. «Впрочем...» «Если вы мне не верите, то сможете спросить об этом у полиции. Думаю, полицейские уже задержали хвата». Я откинулся на спинку стула, и она громко скрипнула. «Что ж, сударь, ваша прежняя жизнь закончилась навсегда. Теперь вы подозрительный бродяга без документов с чужим лицом. Разумеется, мы выясним, кем вы были раньше. Хват не станет молчать». Но вот подтвердить свою личность вы уже не сможете. Рот гайцева испуганно приоткрылся. Он переводил взгляд с меня на графа Толубеева и обратно. — У вас была работа, — сочувственно спросил я. — Квартира, счет в банке, друзья, семья. Ну что ж, попрощайтесь со всем этим, пока есть время. — Дайте мне воды, — хриплым голосом попросил задержанный. — Дайте ему воды, — кивнул я Нагайцеву. Тренер налил воду из графина, стоявшего на столе, и протянул задержанному стакан. Тот сделал несколько судорожных глотков. — Целители смогут мне помочь, — неуверенно заявил он. — Ага, развеять магию из другого мира, — улыбнулся я. — -а, -а, а он? Задержанный кивком указал на Тунелонца. — Может быть, — я пожал плечами. «Хотя с чего вы взяли, что вам вообще кто-то будет помогать? Вы же обманом проникли сюда. Опоили моего скакового жеребца неизвестным зельем. И когда решили, что ваша подлость не удалась, то вернулись, чтобы ее повторить. А теперь назовите хоть одну причину, по которой вы можете требовать помощи». «Вы обязаны!» «Вы обязаны!» — с вызовом заявил задержанный. «Власти заставят вас!» Вместо ответа я весело рассмеялся. Затем послышались звуки, похожие на тихий кашель. Это уже смеялся тунелонец. Я даже не стану еще раз спрашивать ваше имя, улыбнулся я. Я просто послушаю, как вы будете твердить его полиции. Вы сами себя наказали. Вот так оно всегда и бывает. Задержанный нелепо сгорбился на стуле. Похоже, он наконец-то осознал, в какое положение он сам себя загнал. — А если я во всем признаюсь? — с надеждой спросил он. — Расскажу все. Тогда вы мне поможете? Судя по его просьбе, серьезных преступлений за ним не было. — Ну что ж, начинайте, а там посмотрим, — кивнул я. — Сначала пообещайте, что вернете мне мой настоящий облик. — Милейшие вы не в том положении, чтобы торговаться и условия ставить, — возразил я. Задержанный окончательно сник. — Ну, хорошо, — сказал он. — Вы знаете меня. Моя фамилия Черницын. Я работаю репортером в городской газете. — Газетчик! — сплюнул Нагайцев. — Ну, так я и думал. — Доброе утро, господин Черницын, — усмехнулся я. — А теперь скажите мне, зачем же вы опоили мальчика? — Я предлагал вам вести расследование вместе, — вскинул голову Черницын. А вы только посмеялись надо мной. Это было обидно. Ах, значит, месть, поморщился я. Нет, не месть! Репортер живет сенсацией, и я был готов вам помочь ради интересного материала, а когда вы отказались, решил устроить сенсацию сам. Ага, испортить, вероятного победителя скачек. Это должно было подтолкнуть вас к расследованию. И подтолкнуло, а я следил за вами и собирал материал для статьи. То есть, вы считаете что своим гнусным поступком помогли мне, — изумился я. «Разумеется — Разумеется! — уверенно кивнул Черницын. Меня удивило, с какой легкостью он придумал оправдание для своего гнусного поступка. — А как же мальчик? — напомнил я. — А что ему сделается? — возразил Черницын. — Я был уверен, что вы найдете средства вернуть ему настоящий облик. Я бы написал об этом отличную статью, ведь ваш приятель сможет расколдовать его. Черницын указал на Тунелонса. Да, — Да-да, — вспомнил граф Толубеев. — Александр Васильевич, вы сказали, что нашли способ расколдовать мальчика. — Вот! — торжествующе кивнул Черницын. — Видите, мой решительный поступок принес пользу. Я удивленно усмехнулся. — Похоже, что вы так ничего и не поняли, господин Черницын. Нет, пожалуй, я не стану вам возвращать ваш настоящий облик. И лучше просто передам полиции. «Вы не можете так поступить со мной!» — взвизгнул Черницын. «У вас есть лекарство. Дайте мне его!» «Вы просите?» — уточнил я. «Да, да, да, да, да! Теперь вы довольны? Что вам еще нужно?» «Письменные показания, разумеется. Вы слишком прыткий человек. И я не стану верить вам на слово». «Ну, хорошо!» — сдался репортер. «Ефим Никанорч...» — Дайте-ка ему бумагу, — попросил я. — Я напишу, что своим поступком принес пользу делу, — предупредил Черницын. — Вы пишите, что хотите, — усмехнулся я. Несколько минут репортер скрипел пером. Писал он быстро, уверенно, не тратя времени на обдумывание. — Преимущество профессии, ничего не скажешь. В конце он поставил размашистую подпись и протянул мне листок. — Вот! — я не торопясь перечитал его показания. Репортер всячески обелял себя, но суть дела изложил верно. — Вы не написали, у кого покупали зелье, — заметил я, возвращая ему листок. — А эти сведения потребуются полиции. — Зелье я купил у Ступникова. — скривился Черницын. — Это один из помощников хвата. — Ступников, — припомнил я. — Кажется, молодой человек, который служит в адвокатской конторе. — Все верно, — подтвердил Черницын. Продавщица из магазина просила меня отыскать Ступникова, который куда-то пропал. Она опасалась, что приказчик купца Сойкина что-то сделал с ним. А теперь выясняется, что Ступников и Хват были заодно. Что ж, неприятная новость. «Напишите и это», — сказал я Черницыну. «И снова поставьте подпись. Репортер сделал все, как я ему велел. Я забрал у него листок с признанием и отдал Толубееву». — Вот, возьмите, Алексей Дмитриевич. Думаю, это пригодится вам в суде. — Дайте мне лекарство! — потребовал Черницын. — Ну что ж, извольте, извольте, — усмехнулся я, доставая из кармана флакон с зельем сущности. Я добавил несколько капель в стакан с водой и спросил у Тунелонца. — Этого должно хватить? Тунелонец молча кивнул. Я протянул стакан Черницыну. — Пейте. Репортер жадно осушил стакан. Его круглое лицо на мгновение расплылось, а затем превратилось в лицо Черницына, похожее на беличью мордочку. Шея вытянулась, одежда складками обвисла на похудевшем теле. «Вот это да!» — изумленно произнес граф Толубеев. Несколько секунд он смотрел на Черницына, затем достал из шкафа бутылку и вопросительно посмотрел на меня. «Александр Васильевич!» Нет, — Нет-нет, благодарю, — отказался я. — А вот я выпью. Граф сделал глоток прямо из бутылки. — И что теперь? — Ну что ж, зелье мы проверили, — улыбнулся я. — Теперь пора вернуть мальчику его настоящий облик. — Я только запру этого негодяя в подвале, чтоб не сбежал, — сказал тренер Нагайцев, шагнув к Черницыну. — Не стоит, Ефим Никанорч, — остановил я его и повернулся к репортеру. Нос, сударь, вы желали сенсацию, господин Черницын. — Ну что ж, идемте с нами. Будем исправлять то, что вы натворили. Спускаясь вслед за Нагайцевым по лестнице, я послал зов начальнику тайной службы. — Никит Михайлович, это Воронцов. Я нашел того, кто опоил моего жеребца зельем превращения. Это репортер Черницын. Он во всем признался письменно. Кроме того, он рассказал, у кого покупал зелья. Думаю, он знает много интересного и не откажет вам в сотрудничестве. И где он сейчас? ⁇ спросил Зотов. Мы все сейчас на конюшне графа Толубеева в Сосновке. Еду. Коротко ответил Никита Михайлович. Перед дверями конюшни я задержал Черницына. — Милейший, ставлю вас в известность, что я вызвал сюда начальника тайной службы. Ваших письменных показаний ему хватит, чтобы привлечь к расследованию менталиста. Но вот лично я советую вам добровольно рассказать все, что знаете. И вполне возможно, в таком случае граф Толубеев не станет выдвигать против вас обвинения. — Еще как стану, — возразил Толубеев, упрямо в подбородок. — Ну, это ваше право, Алексей Дмитриевич, — улыбнулся я. Меня не покидало странное ощущение, что я оказался в центре очень хитроумной интриги, которую затеяла сама магия. Затеяла с непонятными намерениями, и все, что я сейчас могу сделать, — это помочь в осуществлении ее замысла. «Ну как будете сотрудничать?» — спросил я Черницына. Его взгляд метнулся в сторону, и я добавил, «Иначе я просто оставлю вас здесь, и вы ничего не увидите». «Хорошо, хорошо, я расскажу все». Не выдержал Черницын. Умное решение. Мы вошли в длинный коридор конюшни. Здесь пахло сеном, лошади тихо фыркали, провожая нас любопытными взглядами. Солома тихо хрустела под ногами, приглушая наши шаги. Минуя дощатые загородки, мы подошли к деннику, в котором стоял мальчик. Я увидел раскладушку с матрасом. Нагайцев не шутил, когда сказал, что будет лично охранять жеребца. Мальчик, услышав наши шаги, поднял голову. Выглядел он по-прежнему неказисто. Тощий конь, грязно-бурой масти, с печальными глазами. Перед ним в длинной паилке блестела свежая вода. «Подождите здесь», — попросил я, отпирая загородку. «Я пойду с тобой», — неожиданно сказал Тунелонец. Вместе со мной он вошел в дневник, Поднял худую руку, незаметную в широком и длинном черном рукаве, Мальчик доверчиво потянулся к нему мордой, внимательно обнюхал, переступил с ноги на ногу, копыта тихо стукнули по доскам и посмотрел на меня. Тунелонец тоже повернулся ко мне. «Приступай, дайновидец!» — с мольбой в голосе сказал он. «Покажи нам чудо!»